Глава 13. Наполненный шумом приземляющегося и готовящегося к взлёту транспорта, искрящейся металлическими обшивками кораблей и сверкающие зеркальными окнами, расположившихся рядом зданий, космопорт всегда привлекал меня. Его территория была огромной. Вблизи здания приземлялись в основном пассажирские космолайнеры. "Нам к ангарам через третий спецпроход", пояснил Рик. "А разве туда не нужно особое разрешение?", удивилась я. Она есть у всех одарённых третьего уровня и о участии сотрудников Звёздного ветра. Маркус должен был тебе прислать. Я растерялась, потому что ничего подобного не получала. Но в этот момент раздался щелчок на Лиаре, и я открыла сообщение, в котором и обнаружились необходимые сейчас данные. Перекидывая на считывание в Лиар, нам сканироваться придётся раз 20, не меньше. Рикня шипся, пока мы добирались до нужной взлётной площадки, прошло минут 40. Перемещались то на скоростных лифтах, то на гравитационных платформах, прошли какую-то бездну проверок и три дезинфекционных процедуры, а после вышли на площадку, где обнаружился космический корабль стального цвета с чёрными волнообразными разводами. Он был среднего размера, аккуратный с виду, но явно мощный. Я на миг замерла, рассматривая его, а Рик тем временем уверенно добрался до корабля и приложил Лиар к двери. Раздался щелчок, отпустился трап, и замерцала энергетическая защита. Рик снова приложил Лиар, позволив считать генетическую информацию о себе. «Разовый доступ для Тайгеты Линз, моей напарницы, на странствующую медузу». Я машинально приложила Лиар, пялись на Рика, и не веря, что окажусь на корабле, о котором столько рассказывали мои однокурсники. «Врин с ума сойдёт, когда узнает», пробормотала я, едва мы поднялись к капитанскому мостику. «Это кто?» «Мой однокурсник, пилот высшего класса, просто жаждал попасть к тебе на практику», — выпалила я, оглядывая корабль и восхищаясь всё больше. «Он, наверное, не все слухи про меня слышал», — заметил Рик. Я не ответила, а Рик вдруг хмыкнул, и я повернулась к нему. «У тебя сейчас взгляд, как у маньяка, который добрался до очередной жертвы», — психиничил Рик. Я не обратила на его слова никакого внимания, вглядываясь в ближайшую сенсорную панель. А смотри, пока я проверяю настройки, сказала Рик, похоже, осознав, что для общества я временно потеряна. Спасибо. Я только и ждала этого разрешения и тут же переместилась к панели управления и не поверила своим глазам. Я видела разные транспортники, но Странствующая Медуза явно сильно отличалась от всех них. Корабль может трансформироваться в восемь разных транспортников? поразилась я. 8 боевых режимов и возможность становиться размером с небольшую разведывательную дисколёт, и все 37 вариантов полётов. Мощность и скорость невероятны, и навесшая система навигации. Слушай, где ты его добыл, а? Я обернулась к Рику, обнаружив, что тот замер и как-то странно смотрит на меня, словно впервые вспомнил, что я по профессии пилот. Сам сделал из когда-то купленного наполовину убитого транспортника. Я вытаращилась на него и спросила шёпотом: "Шутишь?" Рик фыркнул, взмахнул рукой, и часть металлической обшивки корабля перестроилась, создавая небольшое пространство, где появилось кресло для второго пилота. Я управляю металлом, Тай, и по профессии пилот. Неужели забыла? И в конструировании так хорошо разбираешься. В помощь брал двух инженеров Снокса, заметил Рик и снова вернулся к настройкам. Я же продолжал исследовать корабль из-за рал от желания им поуправлять. Ну, а подобном не стоило и мечтать. Оставалось только радоваться, что могу поработать вторым пилотом. Через четверть часа, когда Рик закончил проверку транспортника, я успела привести эмоции в порядок, расположиться в кресле и изучить панель управления. Рик уверенно сел на место главного пилота, пристегнулся, и мы синхронно принялись проверять готовность корабля к ко взлёту. Процедура настолько привычная, что вскоре я сосредоточилась только на предстоящем задании. Корабль получил разрешение на взлёт, и я, следуя командам Рика, включилась в работу. Так, первые три трассы проверяем для прохода в грузовых и военных судов. Четвёртую для пассажирских, пятую и шестую для мелких транспортников, сказала Рик, листая голограмму в усыном Маркусом. Пока я стродо мотёрвала взгляд от раскинувшейся панорамы звёздного неба и сине-зелёной ареаты в лёгких всполохах облаков. Я готова, заверила Глубоков, вдыхая. Рик поймал мой взгляд, от чего сердце бешено забилось, и направил корабль на первый маршрут, позволив мне подключиться к управлению. Странствующая медуза по команде Рика трансформировался в грузовой транспортник. Сменилась панель управления, и меняя скорости и делая виражи, мы прошли первую трассу, сразу же перескакивая на вторую. Метеоритный поток слева, узкий проход в секторе А12, выпалила я. Переключайся на полное управление кораблём велел Рик, быстро внося заметки и перемещаясь на капитанский мостик. Я сосредоточилась на работе, отмечая, что вскоре метеориты после использования Риком силы разлетелись от странствующей медузы в разные стороны. Рик невозмутимо уселся в своё кресло, оставляя меня сгорать от любопытства, как он это проделывает. «В метеоритах полно металла», — заметил Рик, не отвлекаясь от панели управления, но явно заметив мой интерес. «Железо, никель, алюминий — основные, с ними я спокойно справляюсь». Усилием воли во время проверки туннелей ты концентрировал энергию в руке, но сейчас я не видела. Первый способ применяю чаще. Я, как и многие одарённые, чувствую определённый вид энергии, работаю именно с ней. В моём случае с энергией металла. И отвечая на твой следующий вопрос, да, я могу воздействовать на металл ещё и при помощи прикосновения. Но ты это и так уже заметила. Я вспомнила, как Рик спокойно выпрямил в квартире перегородку. Переключайся на седьмой режим. Перескочил с одной темы на другую риг, и я послушалась, чувствуя, как меня обжигает его взгляд, но не смея поднять глаза от панели. Я должна сосредоточиться только на работе, а не на мужчине, сидевшем так близко, что всё время хотелось коснуться его рукой. Остальные трассы оказались сложнее первых двух. Мы использовали 9 гиперпрыжков, пока проверяли их Странствующая Медуза не раз трансформировалась, а Рик ещё дважды применял свои способности, убирая с нашего пути крупные метеориты. Я молча выполняла указания Рика, полагаясь на его опыт и стараясь не обращать внимания порой на сквозившую резкость в голосе мужчины. Он иначе просто не умеет, и с этим я уже смирилась. И в этот раз совместная работа прошла относительно гладко. Добравшись до космопорта и нырнув во флайер, Рик набрал Маркуса. Мы закончили, сообщил он. Файлы с исправлениями и замечаниями через 2 часа скину тебе на Лиар. Отлично. Алекс ждёт их для работы. Я в буду в Звёздном ветре часа через 3, думаю, пересечёмся. Вы же уже нать и на тренировку? Да, ответил Рик. Тогда до встречи. Маркус отключился, а Рик вернулся ко мне. Ну, теперь можно и разобрать все допущенные тобой ошибки, заявил Рик. Какие-то ошибки, нахмурилась я. Ты забываешь проверять нагрузку на третий двигатель, когда переключаешься на с вторую скорость при поворотах. Вот неправда, проверила, всё было в норме, возмутилась в ответ. Угу. Только норма для пассажирского транспортника и грузового разная. Эрик невозмутимо защёлкнул голограммами, показывая разные точки. Принято, согласилась я, что допустила промах. Исправлю. «На боевых транспортниках летала совсем редко», — уточнил он. «320 часов», — ответила я. Рик снова активировал лётную программу и параллельно запустил схему с транствующей «Медузой». Слушая его пояснения, я уточняла какие-то непонятные моменты, каждый раз старательно сдерживаясь, когда Рик указывал на мои мелкие недочёты. Впрочем, их было всего четыре, и они больше оказались связаны с особенностями необычного корабля, чем с моими навыками. Когда мы закончили, я обнаружила, что во время обсуждения Внуф оказалась практически сидящей у Рика на коленях, и я постаралась как можно незаметнее передвинуться. Но в этот момент флайер попал в воздушную яму, и я уцепилась руками за плечи мужчины, вынужденный непроизвольно прижаться к нему. Показалось, в воздухе снобо полыхнуло, и вот-вот разразится гроза из-за сверка от молнии, а следом мгновенно пришло ощущение сильного горячего тела, едва ощутимого дыхания и моего колотящегося сердца. Я сдавленно пролепетала извинения, сползая со своего напарника и чувствуя, что тело меня не слушается. Но что самое непонятное, я уже во второй раз во время опасности ищу у этого едва знакомого мужчины защиты. Вдохнула, стараясь не смотреть на Рика, хотя чувствовала, как он пронизывает меня взглядом. Защёлкнув на ляре вновь высетил голограмму наших сегодняшних маршрутов, и я провела пальцами, высвечивая первый путь. Над вариантами прохождения каждой трассы мы спорили всё оставшееся время до Звёздного ветра, и в итоге набросали 12 возможных вариантов со множеством заметок на полях. Надеюсь, Алекс нас не проклянёт, когда откроет файл. Но напряжение между нами не проходило, ни капля не сходила на нет. Я оставалась надеяться, что хотя бы тренировка исправит это дело. Никогда в жизни я так не радовалась, когда наконец оказалась на стоянке Звёздного ветра. Ещё бы немного, и сдержаться бы я не смогла. Точно бы полезла в драку с собственным напарником. И то, что он капитан странствующей медузы, гроза пиратов дальнего космоса и Ариат с третьим уровнем способностей, меня бы не остановило. Въедливый, несносный, да капучий тип. И почему у меня от него так заходится сердце и внутри так и ёкает? Этому явлению нет ни одного нормального логического объяснения. Разве то, что, несмотря ни на что, Рик мне нравится. Я тряхнула головой, первой выбралась из флайера, и от меня сразу же шарахнулась в сторону несколько рядов. Я на собирающихся отправиться после работы домой. Двое открыли рты, а ещё один зашептал своей девушке что-то на ухо, не переставая коситься на меня и Рика. Я стремительно поправила форму, пригладила волосы, но впечатление от такого появления исправить уже не смогла. Махнув рукой, ну какая мне уже разница, что там себе кто-то придумывает, я решительно направилась к звёздному ветру, не дожидаясь Рика. В столовой «Звёздного ветра» было многолюдно, вкусно, пахло едой, и заманчиво сверкали голографические меню. На меня никто особо не обратил внимания, и я, выбрав себе рыбу с овощами, салат и кусок шоколадного торта, направилась к одному из трёх пустовавших столиков у окна с видом на парк. Стоило мне опустить поднос на средний из них, как воцарилась глубокая тишина. Я не больно обернулась, отмечая удивлённые и местами даже ошарашенные лица сотрудников компании. Задача насела на стул, не понимая происходящего. Ариаты зашептались и тут же стихли. У входа появился Рик. Я вместе с остальными смотрела, как он шёл по проходу, одетый в чёрную форму со слегка встрёпанными волосами и с трудом заставила себя перевести взгляд в собственную тарелку. Но то и дело нет-нет да и косилась в сторону Рика, который спокойно в полном одиночестве и тишине выбирал себе еду. Подхватив под нос, направился ко мне. Я чуть не подавилась куском рыбы и быстро сделала глоток воды. Приятного аппетита, улыбнулся он, невозмутимо усаживаясь за мой столик. Я красноречиво покосилась на два свободных, но Рик проигнорировал мой взгляд и принялся за ужин. Решив, что не хочу тратить свои нервы на выяснение отношений, подцепила вилкой еду. В зале по-прежнему царила прямо ужасающая тишина, и я невольно перевела взгляд на замерших ареатов обнаружив, что рядом с нами пустуют ещё два столика. Обычная реакция на одарённого с третьим уровнем в звёздном ветре. Заметил Рик и, вглядываясь в ариатов, случайно попал вилкой вместо своей тарелки в мою. Я оторопело смотрел, как он съел кусочек запечённой тыквы, не обратив на случившееся внимание, в то время как окружающие нас ариаты наконец пришли в себя, и тишину разорвал звон посуды и негромкие голоса. Большинство говорили шёпотом, явно обсуждали нас с Риком махнув на это дело рукой, я принялась уже над дальше. Но то и дело ловила себя на мысли, что Рика опасаются как-то чрезчёрь ненормально. Стоило ему к примеру повернуться, как два ариата нырнули под стол, безуспешно делая вид, что уронили столовые приборы. А когда он потянулся за солонкой, неподалёку пискнула ариадка и перевернула тарелку с едой на пол. Ты не такой уж и страшный, как все думают, тихо заметила я, не удержавшись. О да, всего лишь способен усилием воли призывать металл. Идти к первому разнести весь звёздный ветер или запоять в металл всех ариатов в этом зале. Последнее это как. Не удержалась я от любопытства. Во время тренировок и совместных заданий я уже видела, как он управляет металлом, но этих моментов пока что было мало. Порой создавалось ощущение, что Рик старательно избегает применять способности в моём присутствии, или же просто использовал её лишь тогда, когда в этом возникала жёсткая необходимость. Рик молча посмотрел на мой бокал с водой, перевёл взгляд на ложку, через мгновение та превратилась в жидкий металл, который растёкся узором по стеклу. Я неверяще потрогала украшения на посуде и посмотрела на Рика. «Красиво и очень талантливо. Тебе с таким даром можно и в ювелиры идти». Пошутила я и заметила, как ещё с десяток ариатов сбежали за другие столики, оставляя свои пустыми. Рик пронзил меня странным взглядом, перевёл взгляд на окно, за которым начался дождь. Когда имеешь такой сильный дар, знаешь, что можешь хоть как-то защищать этот мир от зла, нельзя сидеть на месте и ничего не делать, очень тихо ответил он. А к тому, что у меня будут бояться? Что тут нового? Рик пожал плечами. По-моему, они просто не знают тебя настоящего. Думаешь, это поможет им избавиться от страха? Возможно. У тебя, конечно, не самый простой характер. «Но ты невероятно сильный, смелый и дотошный», — уверенно заявила я. «Даже и не знаю, твои слова с честь, комплиментом или как». Я улыбнулась и отправила в рот последний кусочек ужина. «Вот вы где», — раздался голос Маркуса. «Не против, если я к вам присоединюсь?» «Нет, конечно», — ответил Рик, немного удивляясь. Я тоже кивнула в ответ, наблюдая, как начальник идёт к меню, и перед ним волной во все стороны разбегаются ариаты. Через несколько минут он поставил поднос за наш столик. Итак, стены целы, электричество не повреждено, роботы, как при виде Диара и Алекс не паникуют, значит, вы сработались и в этот раз. Рик приподнял бровь, скрестил руки на груди и посмотрел на Маркуса пронизывающим взглядом. Ты что-то задумал? Я-то? удивился Маркус. Да ничего, просто пока шёл со стоянки до столовой, узнал, что у двух моих пилотов оказывается роман. Я глупо захлопала глазами. Риг жа остался невозмутим. Что за абсурд, покачал головой он. Так каждый второй сотрудник Звёздного ветра думает, пояснил Маркус, приступая к ужасной и блаженно закрывая глаза. Видимо, начальник здорово проголодался, и день у него выдался насыщенный. Да мы знакомы всего 2 дня, выпалила я. Да на мне все нервы вытряпало. Это кто ещё кому? Командир несносный. «Капитан!» – рыкнул Рик. Я поднялась, стукнула кулаком по столу и по верху проскользнула маленькая молния и прожгла зигзаг. Рик тоже взметнулся, наклонился ко мне и под его ладонями металлическая обшивка изменила узор. Но вот беда, посмотрев ему в глаза, я совсем забыла, о чём мы спорили. Заворожённый их серебристым мерцанием. В очередной раз позвоночник пронзили огненные иглы и колени стали подкашиваться. «Да, да, Романа у вас нет, я так и понял». Хмыкнул Маркус, и мгновение разрушилось, исчезая безвозвратно. Я выдохнула. Рик отклонился, и мы сели, недовольно смотря друг на друга и одновременно потянулись к куску шоколадного торта. Напоминать о том, что это мой десерт, было бессмысленно. Маркус, наблюдая, как мы с одной тарелки таскаем торт, усмехнулся и как-то предвкушающе посмотрел на нас. Что опять не так? Не выдержал Рик. Да всё в порядке. Просто после совместного поедания шоколадного торта «Сплетина вас стало в разы больше», — хмыкнул Маркус. «Такими темпами вы переплюнете даже Диарос, Алекс». «Да нет у нас никаких отношений!» Хором воскликнули мы, и Маркус прятал улыбку за чашкой чая, ни капли нам не поверив. Вскоре он её отставил и спокойно поинтересовался. «Как насчёт совместной тренировки со мной и Никой, двое на двое?» «С удовольствием», — ответил я с горя от желания поскорее отсюда сбежать. Поднялась и заметила у входа улыбающийся Нику. Похоже, и для неё ни одна из сплетен обо мне и Рики не осталась в стороне.